Глава тридцать четвертая. Выступление Хосмера Хенда. Нужно ли говорить, что угрюмое бешенство Хенда, не считая даже негодований Хагинина, которого поддерживал взбешенный Редмонд Парди, всем рассказывавший свою печальную историю, гнев молодого Макдональда и его финансовых друзей? создали атмосферу, таящую в себе много опасных последствий. Самая большая опасность грозила, конечно, со стороны Хосмерхенда, который, обладая огромным богатством и будучи директором целого ряда крупных торговых и финансовых предприятий в городе, мог создать для Каупера вуда непреодолимые финансовые затруднения. Хенд был чрезвычайно привязан к своей молодой жене, Он был очень неопытен во всём, что касалось женщин, и был совершенно потрясён тем, что человек, подобный Каупервуду, осмелился таким наглым образом посягнуть на его честь. Хендерс жегал от жажды мщения. Те, кто хоть сколько-нибудь знаком с финансовым миром и размахом его операций, знают, какое значение придаётся в этих кругах честности, солидности и консерватизму. И как необходимо в этом мире подобная репутация для успешного развития дел. Если люди здесь не вполне честны сами, то они по крайней мере желают и требуют, чтобы эта честность была у других. Нигде так внимательно не следят за поведением соседа, нигде так не собирают слухов о делах других, как среди финансистов, и нигде так крепко не молчат о своих делах. Кредитка Опервуда был до сих пор прочен, потому что его знали в Чикаго как организатора огромного предприятия по постройке городских железных дорог, потому что он выплачивал хорошие проценты, когда ему нужны были деньги, потому что ему удалось организовать группу видных предпринимателей, которые под его руководством работали теперь в Чикагском кредитном обществе и в Северной и Западной компании городских железных дорог. И потому что он пользовался особым доверием Эдисона, председателя городского банка. И тем не менее, даже до разразившегося теперь скандала, были люди настроены против Кооператива, как, например, Шрайхер, Симс и другие, те, кто стоял близко к банку Дуглас. При всяком удобном случае они повторяли, что Каупервуд просто спекулянт и что он пользуется нечестными приёмами в своих финансовых операциях. Так, например, Шрайхард, который был когда-то директором городского банка вместе с Хендом, Эрнелом и другими, после перемены правления взял свои вклады из этого банка, заявив, что Эдисон покровительствует Каупервуду и Чикагскому кредитному обществу и заключает с ним такие финансовые сделки, которые не выгодны для городского банка. Однако Эрнел и Хенд, у которых в то время не было никаких личных столкновений с Каупервудом, сочли этот протест необоснованным. Эдисон сумел доказать, что операции с банком Каупервуда ни в какой мере не вредили интересам городского банка. Я не хочу ссориться со Шрайхертом, заявил в своё время Эдисон, но я убеждён, что его обвинения несправедливы. Он хочет свести свои личные счета через банк. Я нахожу, что так не поступают, и банк не место для этих дел. И Хенд и Эрнил, очень выдержанные и дальновидные люди, согласились. И на этом всё кончилось. Шрайхер тогда, однако, часто доказывал в интимной беседе и тому, и другому, что Каупервут организовал Чикагское кредитное общество за счёт городского банка. И Хенд по временам серьёзно задумывался над этим. Но пока не произошли несчастные недоразумения, И не открылись отношения Кау Первуда и миссис Хенд. Финансовый горизонт Кау Первуда ничем не омрачался. Теперь же Хенд, жестоко уязвленный в своей гордости, решил переменить образ действий. Встретивш Райхарта на собрании директоров через несколько дней после разразившейся катастрофы. Несколько лет назад Норман, когда вы мне говорили об этом Каупервуде, я подумал, что вы просто завидуете ему, как более счастливому сопернику в деловых предприятиях. За последнее время на моих глазах произошли некоторые события, которые заставляют меня думать иначе. Теперь я убеждён, что этот человек с головы до пят нечестен. Очень грустно, что наш город до сих пор терпит его. Значит, вы начинаете понимать, это хосмер, ответил Шрайхерт. Прекрасно. Я не стану напоминать вам, что я это уже давно говорил. Может быть, вы согласитесь теперь со мной, что видные люди Чикаго должны кое-что сделать для того, чтобы убрать его. цент, очень сдержанный и молчаливый человек бросил на него взгляд. Я готов начать действовать, сказал он. Как только увижу, как и что нужно сделать. Вскоре после этого разговора Шрайхерт, встретив Денна Кингсленда, узнал истинную причину раздражения Хенда против Каопервуда. И поспешил передать эту пикантную новость Мерилу Симсу и другим. Мерил, который хотя Коупервуд когда-то и отказался провести петлю городской дороги по улице Стейт вблизи его магазина, до сих пор симпатизировал ему на свой лад, втайне удивляясь смелости и дерзости Коупервуда, был теперь неприятно удивлен. Ну что, Энсон, сказал Шрайхарт. Как вы находите этого человека Каупервуда? У него сердце гиены, а его дружба — это дружба скорпиона. Вы слышали, как он поступил с Хендом? Нет, ответил Мерил. Я ничего не слыхал. Так вот, послушайте, что мне рассказали. И Шрайхерд, наклонившись к его левому уху, конфиденциально сообщил замечательную новость. Мерил поднял брови. Да, это уж слишком, сказал он. И знаете, каким образом он встретился с ней? – прибавил Шрайход презрительно. Вот послушайте, Каупервуд явился к Хенду с тем, чтобы занять двести пятьдесят тысяч долларов под акции Чикагской городской железной дороги. Ну, как вы думаете, каким словом это можно назвать? Это беспримерно. Не стоит говорить об этом, сказал Мэррил сухо, хотя втайне заинтересовался, так как миссис Хенд всегда казалась ему чрезвычайно привлекательной. Я не удивляюсь, он вспомнил при этом, что недавно его жена настойчиво убеждала его пригласить к ним Каупервуда. В это же время Хенд, встретившись с Эрнелом, доверил ему, что Каупервуд пытался разрушить священные узы брака. Эрнел был возмущён и удивлён. Он видел, что Хенд серьёзно оскорблён. Оба они решили, что необходимо немедленно заявить Эдисону, как председателю городского банка, что все отношения этого банка с Каупервудом и с Чикагским кредитным обществом должны быть прекращены. Через несколько дней после этого совещания Эдисон, в очень любезной и мягкой форме, известил Каупервуда, что все его займы в банке должны быть покрыты, и вслед за тем сложил с себя обязанности председателя банка. А спустя 7 месяцев занял пост председателя Чикагского кредитного общества. Этот разрыв Эдисона с группой его старых друзей вызвал в своё время большой шум в городе и удивление среди деловых людей, которые подозревали, что за этим должно было скрываться нечто. Газеты были переполнены комментариями этого события. "Ну что ж, пусть уходит", сердито сказал Эрнел Хенду в тот день, когда Эдисон заявил собранию директоров банка о своём намерении оставить пост председателя. Если он хочет разорвать свои связи с банком подобным нашему и заключить союз с человеком подобным Кау Первуду, это его личное дело. Впоследствии он пожалеет об этом. Это как раз совпало с приближением выборов в Чикаго. И Хенд вместе с Шрайхертом и Эрнилом, двое последних присоединились к Хенду из-за личной дружбы к нему. решили начать борьбу с Каупервудом и пустить в ход все средства, лишь бы добиться его поражения через новый муниципалитет. Хосмерхенд, решив, что на нём лежит серьёзный долг, начал действовать очень энергично. С ним всегда так бывало: начав борьбу, он боролся решительно и искусно. Так как ему необходим был способный помощник в этом конфликте, то он в конце концов остановился на человеке, который недавно выдвинулся в политических кругах Чикаго. Это был некий Патрик Гилган, тот самый Патрик Гилган, который участвовал в борьбе Калу Первуда из-за газа в предмете Гайд-парк. Мистер Гилган был теперь сравнительно богатым человеком. обладающий с ливы способностью располагать к себе людей, умея вовремя молчать и абсолютно ничего не понимая в вопросах большого общественного значения, он был как раз таким субъектом, который должен был сделать блестящую карьеру на поприще политических интриг. Его ресторан был самым шикарным на бульваре Вентворс. Он блистал только что вошедшими в употребление лампами накаливания, которые отражались в великолепных зеркалах его округ который постоянно избирал его, был бедным предместием, жалкими домишками, но всё же Патрик Гилган был теперь сенатором в сенате своего штата, был намечен кандидатом в члены Конгресса на ближайших выборах и считался возможным заместителем почтенного Джона Маккенти на пост диктатора Чикаго, если только республиканская партия станет у власти. Гайд-парк до своего присоединения к городу всегда был республиканским, и поэтому, хотя весь город оставался демократическим, Гилгану было неудобно менять свое убеждение. Услышав на собрании, которые устраивались перед выборами, что Гилган теперь наиболее влиятельный политикан в южной части города, Хенд послал за ним. Лично Хенц не питал особых симпатий к сторонникам чисто морального воздействия, которым принадлежали Хагенин, Хисуп и другие, удовлетворявшиеся только проповедён нравственности и старавшиеся добиться победы призывами к добру. Он скорее склонялся к холодной логике борьбы людей типа Каупервуда. Если Коупервуд с помощью Маккенти мог достигнуть таких блестящих результатов, то почему же ему, Хенду, не найти кого-нибудь другого, которого можно сделать столь же могущественным, как Маккенти? Мистер Гилган, сказал Хенд, когда ирландец вошёл к нему. Это был человек среднего роста, плотный, упитанный с проницательными блестящими серыми глазами и волосатыми руками. Хотя вы и не знаете меня. Я отлично знаю вас, засмеялся ирландец ласковой грубостью. Вам не нужно представляться мне. Прекрасно, ответил Хенд, протягивая ему руку. Я также хорошо знаю вас. Значит, мы можем говорить откровенно. Я хотел бы узнать от вас кое-что о политической ситуации в Чикаго. Сам я не политический деятель, но интересуюсь всем, что происходит вокруг меня. Я хотел бы знать, какие, по вашему мнению, могут произойти изменения в ближайшем будущем. Гилгану, которого не было никаких причин посвящать в свои избирательные комбинации кого-либо, не зная мотивов распросов, спокойно ответил: Я думаю, что республиканцы могли бы развернуть большие силы. По-видимому, на их стороне все чикагские газеты, за исключением двух или трёх. Но я знаю, впрочем, не больше того, что пишут газеты и говорят на собраниях. Мистер Хенд знал, что Гилган участвует в борьбе, и был рад, что встретил в нём человека такого расчётливого и осторожного. Я просил вас прийти сюда, разумеется, не для того, чтобы говорить на общие политические темы, как вы и сами понимаете, мистер Гилган. Я хотел поставить перед вами определённую задачу. Вы знакомы с мистером Маккенти или с мистером Каупервудом? Я не знаком с ними близко, ответил Гилган. Маккенти я знаю просто по виду и как-то раз встретился с мистером Каупервудом. Гилгом не сказал ничего больше. Прекрасно, сказал мистер Хенд. Представьте себе, что здесь, в Чикаго, образовалась влиятельная группа людей, которые решили гарантировать значительные фонды на избирательную кампанию в городе. Если у вас будет полная поддержка газет и всей республиканской местной партии, Могли бы вы организовать оппозицию таким образом, чтобы демократическая партия понесла полное поражение. Я не говорю о поражении просто мэра или главных должностных лиц в городском управлении, но о полном изменении состава всего муниципалитета. Одним словом, мы хотели бы, чтобы группа Маккенти Каупервуд не могла больше подкупать ни чиновников, ни членов муниципалитета нового состава. Нужно, чтобы демократическая партия потерпела полное и бесповоротное поражение, но чтобы никто не мог догадаться, каким способом это сделано. Денег будет дано вполне достаточно, если вы докажете мне, или вернее той группе, о которой я говорю, что дело это можно выполнить. Мистер Гилгана многозначительно замегал, задумчиво потёр колени, вложил большие пальцы рук в проймы жилета, затем вынул сигару, закурил её и с видом поэта устремил взоры на потолок. Он размышлял, напряжённо, глубоко. Мистер Каупервуд и мистер Маккенти, как он хорошо знал, были весьма могущественными людьми. Правда он всегда старался организовать оппозицию Маккенти в своём избирательном округе и в некоторых других прилегающих к нему, а также в восемнадцатом сенаторском округе, представителем которого он был, но организовать поражение Маккенти в Чикаго это совсем другое дело. Однако он подумал о крупных суммах наличных денег, которые будут распределяться через него, и о шансах, открывающихся перед ним, вырвать из рук Маккенти руководящую роль в городе с помощью так называемых моральных сил этого города, и мысль эта показалась ему весьма соблазнительной. Мистер Гилган был искусным политиканом, Он любил составлять планы, заговоры, обдумывать подробности борьбы, и всё это, пожалуй, больше из-за любви к искусству, чем из-за чего-либо другого. Он старался сделать суровое и торжественное лицо, хотя втайне радовался. "Я слышал", продолжал Хенд, что вам удалось составить очень сильную группу в вашем округе. Я для этого поработал, ответил Гилган осторожно. А теперь идет вопрос о захвате всего города. Размах большой. В предстоящих выборах в Чикаго участвует тридцать один избирательный округ, и все они, за исключением восьми, принадлежат Демократической партии. Я знаю очень многих людей, входящих в эту партию, и некоторые из них весьма талантливы и искусные борцы. Вот, например, Даулинг в муниципальном совете. Это, позвольте сказать вам, никакой не будь ничтожный дурачок. А вместе с ним Дюваницкий и Унгериш и Тирнан и Келлиган всё это очень сильные люди. Он перечислил четырёх самых популярных и самых влиятельных членов муниципального совета. Вы понимаете, мистер Хенд, ведь теперь, когда демократы у власти, в их руках распределение всех мест и всякой работы. Поэтому у них сторонников много. Затем на их стороне сейчас то преимущество, что они могут собирать деньги среди тех, кто у власти, для нижу самих. На предстоящих выборах это другое очень крупное преимущество. Он улыбнулся, а затем этот Каупервуд в его предприятии работает сейчас больше десяти тысяч человек, и каждый руководитель демократической организации в округе, расположенный к нему, может послать безработного Каупервуду, и тот даст ему место. Это имеет огромное значение для вербовки голосов, а затем такой денежный человек, как коопервуты и другие работающие с ним, могут истратить очень значительные суммы во время выборов. Что не говорите, мистер Хенд, но ведь в последний момент перед подачей голосов приходится раздавать в трактирах и пунктах, где происходит баллотировка. по 2, по 5, 10 долларов на человека. Дайте мне достаточно денег и при этой благородной мысли мистер Гилган выпрямился и вложил одну руку, сжатую в кулак, в другую руку, стараясь при этом так держать свою недокуренную сигару, чтобы она не обожгла ладони. И я смогу обработать в соответствующем духе каждый округ в чикаго не пропущу ни одного если у меня будет достаточно денег повторил он подчёркивая последние два слова он опять сунул сигару в рот вызывающе блеснул глазами и откинулся на спинку кресла очень хорошо просто ответил хэнд а сколько нужно денег А, -а, а, это другой вопрос, сказал Гилган и снова выпрямился. Некоторые округа потребуют больше, чем другие. Вычти из всех избирательных округов восемь, которые принадлежат Республиканской партии, мы получим 18, которые необходимо завоевать, чтобы создать республиканское большинство в муниципальном совете. Не думаю, чтобы можно было справиться меньше, чем по десять или по пятнадцать тысяч долларов на округ. Пожалуй, безопаснее будет сказать, что в общем нужно триста тысяч долларов, и это совсем немного. Мистер Гилган снова закурил сигару и, окутав себя облаком дыма, откинулся на спинку кресла и опять поднял глаза к потолку. А как? будут распределяться эти деньги, спросил мистер Хенд. Ну, в такие вопросы, пожалуй, благоразумнее не углубляться, ответил спокойно мистер Гилган. Обыкновенно э руководят этим особые уполномоченные в округе или лидеры данного округа или агенты. У всех у них должны быть деньги. чтобы привлекать избирателей, влиять на их чувства, и вам не следует особенно допрашивать, какими путями они достигают этого. Надо тратить деньги на угощение в трактирах, а иногда купить угля для матери или костюмчик для какого-нибудь маленького Джонни и тому подобное. Затем факельные процессии, клубы и так далее. Много найдётся способов. Иногда бывает полезно поселить в каком-нибудь округе надёжных людей в меблированных комнатах на 7 или на 10 дней. Мистер Хенд, который никогда не принимал непосредственного участия во всех этих предвыборных махинациях, слегка открыл глаза. Эта идея временной колонизации немножко дорогонько, подумал он. Кто же распределяет эти деньги? спросил он наконец. Формально это поручается комитету Республиканской партии, в действительности же распределяет тот или те, кто руководят избирательной борьбой. для демократической партии эту задачу берёт на себя Джон Маккенти и вы не должны забывать это обстоятельство в моём округе эту обязанность исполняю я и никто другой мистер Хенд медлительный и солидный по временам почти тупой размышлял сдвинув бровь Ему всегда приходилось иметь дело с видными политиками из более или менее избранного общества, с такими, которым не приходилось непосредственно руководить вербовкой голосов в задних комнатах трактиров. Однако каждый из них без сомнения знал, что с бюллетверочными ящиками не совсем чисто, и что меблированные дома некоторых округов заселялись их людьми перед выборами. каждый знал, по крайней мере, каждый из тех, кто сколько-нибудь разбирался в технике выборов, что большая часть сумм, необходимых для обеспечения результатов выборов, составлялась из взносов тех лиц, которые желали получить какие-нибудь тёплые места или которые уже занимали хорошие места в администрации города. И от всех других, надеявшихся получить какую-нибудь выгоду от той административной власти, которая теперь управляла городом. Мистер Хенд сам был данником Республиканской партии за те милости, которые он получал или рассчитывал получить от неё в будущем. Как человек, привыкший управлять большими предприятиями, он не склонен был вступать в спор из-за назначенной суммы. Триста тысяч долларов, конечно, крупная сумма, и он не намеревался внести ее целиком, но знал, что при его участии и советах деньги эти собрать можно. Был ли Гилган тем человеком, который может победить Каупервуда? Он посмотрел на него и решил, что это именно такой человек, какой ему нужен. И после этого сделка была закончена. Гилган, как представитель Республиканского центрального комитета, а возможно, даже председатель его, должен будет посетить каждый округ, собрать вокруг себя всех сколько-нибудь влиятельных республиканцев, выбрать подходящих антикоуперудовских кандидатов и постараться провести их на выборах. А в это время Хэнт должен собрать вокруг себя денежных людей и достать нужные для выборов деньги. Собранные суммы должны быть переданы Гильгану лично. Он будет оказывать поддержку всем республиканским организациям города. Его задача одержать победу во что бы то ни стало. В награду за это ему окажут поддержку при выборах в Конгресс. а если он не пройдёт на этих выборах, кто ему обеспечит место лидера Республиканской партии в городе и в округе. Во всяком случае, в будущем, сказал Хэнд после того, как Гилган распрощался и ушёл. Общей ситуации уже не будет такой благоприятной для мистера Каупервуда, как это было для него в прошлом. А когда настанет срок возобновления его концессий, то мы еще посмотрим, если только я буду жив, удастся ли ему это. Мрачный финансист произнес эту тираду сам для себя, закончив ее чем-то вроде тихого рычания. Он почувствовал безграничную ненависть к тому человеку, который, как он предполагал, похитил у него любовь молодой жены.